Глава 12. На горизонте растеклось голубоватое марево. Я совсем сбавил скорость, пытаясь различить его структуру. С той стороны, откуда я приближался, субстанция напоминала сползшая с холма облака тумана, которая постепенно, чем ближе я подъезжал, становилась все более прозрачным. Что-то блеснуло в центре, и я подключил ведьмачье чутье. С виду туман, конечно, был не очень похож на фогерский, но, как говорится, визеру Ориджа доверяй, а пространство сканируй. Что касается энергии, я ощущал пустоту, как будто нулевое силовое поле, выражаясь языком ская мастеров. Но при этом энергия там не только была, но и целенаправленно туда стягивалась. По мере того, как я приближался к странной зоне, непонятное облако все меньше походило на туман и все больше на плотное размытое пятно, дрожащее в воздухе. Снова подумалось о пазаре, городке-призраке, которые нам с Алисой довелось увидеть в адском секторе. Но ни остроконечных башен, ни улиц я не увидел. Конечно, ничто не мешает им появиться позже, но я мог столкнуться с какой-то другой формой этого явления. Но воображение по-прежнему ждало, что из зыбкой дымки вот-вот покажется нечто осязаемое. Я спрятал мотоцикл за большим камнем, а сам пошёл вперёд, беспрестанно сканируя пространство. Странное облако имело совершенно чёткие границы. Оно растянулось в форме овала метров на пять в обе стороны. Внутри я сначала не увидел ничего особенного, только те же горы, тот же снег. Но потом обходя холм по кругу, заметил своё отражение в тумане. Пригляделся, расхаживая вдоль границы, и смог различить некий объект размером примерно с трансформаторный шкаф, метра полтора в высоту и метров в ширину. Вся его поверхность была покрыта неизвестным материалом, похожим на зеркало, только не гладкое, а состоящее из тысячи крошечных точек. «Внимание! Обнаружено защитное силовое поле. Природа неясна». «Взаимодействие не рекомендуется». Это сообщила искорка, которая уже добрых десять минут пыталась определить, с чем мы столкнулись. «Не рекомендуется здесь много чего еще, а я все же рискну». Поднял с земли увесистый булыжник и с размаху засадил его в самый центр зеркального шкафа. Камень вошел в центр, провалился в субстанцию больше, чем наполовину, а потом отскочил обратно и упал на землю. По зеркальной поверхности пошла лёгкая рябь, расходящаяся кругами. Такой же эффект, как отброшенного в воду камушка. Можно ещё и блинчики пустить. Подобрал ещё один камень. Было в этом что-то притягательное. Не наигрался я, видимо, в детстве. Мало стекол побил. Причём так, чтобы в дребезги. От выстрела так не всегда получится. Тюк и всего лишь аккуратная дырочка, может, с трещинками, но без какой-либо психологической разгрузки. От камня так всё разлетится, что точно чувствуешь, большое дело сделал. Размахнулся, представляя себя бейсболистом, и бросил камень. Фигу, такой же эффект. Зеркало задрожало, словно пластиковое, но даже не треснуло. Ладно, попробуем по-другому. Активировал энергетический удар. Лопья тумана разлетелись, освобождая дорогу ударной волне, и зеркальный шкаф задрожал уже по всему периметру. А потом пиксели на поверхности начали терять отражающую способность и поменяли цвет на стандартный стальной. Разбежались от центра удара до краёв, вспыхнув, как папиросная бумага. И через секунду передо мной стоял прямоугольный объект, похожий на телефонную будку. При этом стены казались прозрачными, но я не видел того, что находилось внутри. Это какая эффектная тонировка. На макушке строения располагались короткие штырьки, похожие на антенны. Насчитал 12 штук. Как только я приблизился к объекту, на ближайшей стене появились символы. По крайней мере, теперь стало ясно, что с этим делать. Символы были мне знакомы. Ну, как знакомы? Кое-где я уже видел ранее закорючки. Напряг воображение, посылая команду Ориджо. Вошел в состояние потока, чтобы размылась граница между мной и оригиналом, и начал взламывать замок. На этот раз образовался треугольник, соединяющий между собой три символа, а четвёртый расположился над его верхушкой. Приложив к нему руку, я почувствовал вибрирующий гул, словно внутри действительно работал трансформатор. Оглянулся за спину. И да, уже не разглядеть, но километров двадцать я успел проехать. Так что вряд ли это можно назвать частью городских коммуникаций. Символы вспыхнули зелёным светом, и на стене появились контры-дверцы. Послышались щелчки замков, но игул усилился, причём в нём появились тревожные нотки. Хоть саундтрек к какому-нибудь ужастику пиши, на грани нетерпения и опасности. Я осторожно приоткрыл дверь и тут же отпрянул назад, едва успев увернуться, отпорхнувший прямо в визор мелкой ерунды. В ночном воздухе остался лишь энергетический след оранжевого цвета, растаявший на глазах. Что-то острое ужалило в руку, аккурат в тыльную сторону ладони. Легкое не менее быстро переросло в сильное сжение. «Внимание! Обнаружено воздействие паралитического яда класса В. Степень повреждения системы — 4%. Рекомендуется нейтрализовать яд и очистить броню». Прямо сквозь виртуальные буквы системного сообщения в визоре промелькнуло еще три оранжевых сгустка. Отмахиваться пришлось щитом. Правая рука горела так сильно, будто я ее в кислоту макнул. А там кожа теперь позырится и понемногу слазить начинает. Дернул голову в сторону, одновременно уходя от росчерка и пропуская искорку, которая пошла на перехват. Дрону удалось что-то сбить в снег под моими ногами. Я чуть не отслеп от снопа искор в темноте. «А мне нельзя отвлекаться. У меня снова бейсбол». Отбил щитом следующую атаку, ориентируясь на тонкое посвистывание дрожащего воздуха. Отскочил и смог, наконец, зафиксировать объект, пытавшийся меня ужалить. Гибрид осы со стрекозой, в масштабе один к одному. Мелкая крафтовая хрень с большими сетчатыми глазами, похожими на выпуклый радар. Рошечная антенка на лбу и острое жало только не сзади, а выдвигающиеся из механического рта. Больше всего меня впечатлили крылья дрона. Скайкрафт был настолько тонко обработан, что казался прозрачным. И уровень маскировки впечатлял. Несмотря на то, что я видел мелкую заразу глазами, на сканере до сих пор была пустота. Последняя оставшаяся в воздухе оса зависла между мной и будкой, которую она, видимо, охраняла. Жужжала и агрессивно дергалась в мою сторону, пытаясь отогнать. «Эту берем живой!» — велел я Искорке, но она лишь безразлично пискнула. Я спровоцировал осу на атаку и выдал поистине ювелирную связку из навыка Фориджа. Энергетический удар настроил на минимальную мощность, чтобы даже не столько оглушить, сколько ошарашить противника. Уклонение и локальный рывок направил даже не в руку, а в пальцы, и сразу же ослабил хватку, чтобы не раздавить насекомое. Разыграл как по нотам. Суперазиаты, которые мух в воздухе палочками ловят, могут нервно покурить в сторонке. Поймал за брюшко ровно под крыльями, поднёс к визору и запустил полное сканирование. Оса активнее заработала крыльями, чтобы вырваться, а потом попыталась дотянуться жалом до моих пальцев. Вперёд выдвинулась игла, покрытая красной маслянистой плёнкой. «Драгонфлай — разведывательный дрон третьего поколения», — сообщила Искорка. Радиус действия около 40 километров. В активном режиме держит заряд почти две недели. Зависит от дальности объекта слежки и скорости полета. Свыше 100 километров в час расход энергии удваивается. «А это что за штука?» — спросил я, кивнув на будку. И начал копаться в рюкзаке, подбирая подходящий бокс для пленного шпиона. «Станция управления и подзарядки улья», — ответил мой дрон. «Конкретные данные в базе данных отсутствуют». Я нашёл контейнер для скоропортящихся органов и быстро провернул сложную операцию по упаковке. Задача оказалась непростой — не быть укушенным и успеть закрыть крышку, прежде чем Оса попытается дать дёру. В банке дрону не понравилось. Его прозрачные скайкрафтовые крылья смялись, когда он несколько раз попытался врезаться головой о стенки контейнера. Но потом стрекоза всё-таки притихла, скатившись на донышко. Потом я решил осмотреться и найти остальных. Первого, отбитого рукой, обнаружил в снегу под ногами. Из треснутого брюшка в разные стороны торчали обрывки проводов, а вокруг растеклось пятно красного цвета — остатки яда, часть которого дрон успел-таки всадить мне в броню. Поодаль валялся ещё один, примерно в таком же состоянии, как и первый. А вот того, которого сбила искорка, найти так и не смог. Несколько красных капель на снегу указывали направление, куда он улетел. Из двери будки больше ничего не вылетело, так что я открыл её пошире и заглянул внутрь. Почти настоящий шкаф с тремя отсеками, разделёнными буквой «Т». Верхний напоминал соты, большинство ячеек были пустыми, а нижние закрывали дополнительные дверцы из остериуса. Начал сот и насчитал пять линий по восемь штук в каждой. Только в трёх сейчас находились дроны в анабиозе. Периодически мигала подсветка, состоящая из зелёных полосок. Один в один, как раньше на телефоне, изображали индикатор батареи. Одна оса полностью разрядилась, две другие уже набрали энергии больше, чем половину. Вытащил одну из ячеек. Дрон тут же замигал красным и, видимо, выргался на своём языке. На маленьком экране на брюшке пробежали символы и пропали. Быстренько, пока он и остальные не очухались, я собрал всех в отдельный контейнер и протянул искорки. «Взломать сможешь?» «Вероятность взлома без кодов доступа крайне мала», — отозвался дрон. «Потребуется время». «Давай, я пока все осмотрю». усветил фонариком в каждую ячейку. Нашел нечто похожее на разъем для заряда, от которого по границам ячеек тянулись провода вглубь шкафа. Немного повозившись символьным замком, я вскрыл левый нижний отсек, где стоял небольшой монолит странной формы. Такие, вроде песочных часов, я еще не встречал. Он был сантиметров шестьдесят в высоту. Широкую платформу и не менее широкую верхушку сплошь покрывали светящиеся синие отростки. Тут же обнаружились и провода, идущие от сот. Они пучком выходили из стены и сыпались на отдельные нити, цепляясь за отростки. Монолит работал, то есть активно накапливал энергию. Судя по данным системы, впитывал он ничуть не хуже моего гамака. Но есть нюанс. Он сразу же отдавал накопленные в те ячейки, откуда я вытащил ос. В правом отсеке нашелся небольшой монохромный экран, на котором мерцало схематичное изображение Эдема. Его окружали десятка три мигающих точек. Покопавшись в интуитивно понятном меню, я вывел на экран справку. Всего связь была установлена с 40 дрончиками. Из них в сети были 32. Ещё три находились на подзарядке. С тремя связь оказалась потеряна, и ещё один имел в системе странный статус — скомпрометирован. Это, видимо, тот, что сидел у меня в банке. Вернувшись к схеме города, я попробовал её увеличить. По местоположению узнал башню Северкрафта и присвистнул. Как минимум треть маркеров кучковалась в гостях у Абрамовых. Тут же переслал снимок Самсону. Тот не замедлил со мной связаться. «Что это еще за чертовщина? Где ты ее откопал?» «Практически за воротами Эдема», — ответил я, скидывая координаты. «Обнаружил отклонение в силовом поле и, видимо, центр управления полетами». «Какими полетами?» «Полетами фогерских дронов-разведчиков над Эдемом». «А ты уверен, что это фогерские, а не какой-нибудь Sky Global?» «На все двести процентов! Это технология древних!» — ответил я. Распространяться о навыках Уриджа не хотелось, а Самсон не стал уточнять. Определенный уровень доверия ко мне уже был, и это сыграло мне на руку. Самсон немного помолчал, переваривая полученную информацию. Судя по легкому сопению, он куда-то сходил и, прикрывая микрофон, с кем-то посоветовался. «Пришлю команду специалистов. Будем с этим разбираться!» — проворчал он. Не задерживайся. Чем раньше попадешь в Форт Мердейл, тем больше времени у тебя будет, чтобы найти место встречи Альбиноса с семьей. Я вернулся к будке и задумался. Монолит бы утащить, только грузить некуда. Достанется команде Северкрафта, хотя мне тоже процент перепадет за находку. Этот пункт был чуть ли не единственным, который наши юристы вписали в контракт. Процент от находок и всё, что изобрету Тебби с Николаевичем по правам и патентам, остаётся у челап. На полу под экраном нашлась ещё одна дверца, что-то вроде встроенного в стену мини-сейфа. Взломав замок, я нашёл два прямоугольных контейнера размером со школьные пеналы. В одном хранилась целая россыпь крохотных кристаллов крафта и запчасти для дрончиков. Крылья, усики и миниатюрные батарейки-таблетки. А во втором — инструменты. Набор миниатюрных отверток, похожих на те, которыми в мое время смартфоны разбирали. И увеличительное стекло в раме из и маленькими кронштейнами по бокам. Выпуклое, мутное и без какой-либо кратности. Но как только система считала новое оборудование и подключилась к нему, тут же перед глазами появился дополнительный экран, на котором появилось изображение на уровне профессионального микроскопа. «Вот значит, чем древние левши своих дрончиков подковывали». Недолго думая, я достал банку с пленником и попытался на него взглянуть через линзу, но меня отвлекла искорка. Она отчиталась о частичном взломе. «Получен доступ к камерам. Передаю изображение». «Что насчет управления?» «Уровень навыка управления микроформами дронов слишком низкий. Альтернативный вариант — найти мобильный пункт управления», — пискнул дрон. Я сначала не понял, что конкретно искорка мне показала. Какой-то странный расплывчатый силуэт дроида. Спортивное телосложение, мощная броня, разгрузка, озорные огоньки в визоре. А потом пригляделся и догадался. Это же я! Просто сквозь мутное стекло банки и со странного ракурса. Хотел сделать скриншот на память, но не успел. Услышал приближающийся гул. Бросил взгляд на экран, где развернул карту Эдема и чертыхнулся. Ни одного маркера не осталось на схеме. А на странице со статусами у всей активной братья появилась отметка «Защита Улья». В темнеющем небе облако летящих на меня дронов выглядело как один бесформенный кокон, внутри которого горели оранжевые точки. На подлёте этот кокон брызнул фейерверком, распался, и в меня влетело не меньше десятка ос. Я только и успел что активировать силовой кокон. Несколько дронов тут же рухнули на Землю с оплавленными крыльями. Но далеко не все. Часть урона прошла, и меня тут же завалило системными сообщениями. Внимание! Обнаружено воздействие паралитического яда класса Б. Внимание! Обнаружено воздействие паралитического яда класса Б. Внимание! Обнаружено воздействие паралитического яда класса Б. А за ними пришла боль. «Боль!» Я почувствовал себя аллергиком, который стремительно распухает от укусов настоящих пчёл. Перебить болевой шок удалось только энергетическим ударом, массовым, по кругу, на выдохе, с матерным криком. Ещё с десяток дрончиков поджарилось в воздухе, но главное, что в голове от крика прояснилось. «Боли нет, и не надо её выдумывать!» Я тут же рванул в сторону, чтобы оставить осиное облако позади. Активировал скаутган и, вручную, помечая цели, начал стрелять. «Что там, белки в глаз? все в ухо попробуйте!» Примерно половина выстрелов ушла в пустоту ночного неба, но нескольких я точно достал. Про ухо я, конечно, преувеличил, там сама пуля в диаметре больше, чем дрончик. Если уж попал, то километра на два отнесло. Просто пыром протащило. Никак не мог понять, сколько их осталось. Сканер не справлялся, а перед глазами уже всё рябило. Но жалить меня не переставали. Уже ощущая острую нехватку заряда, я выдал ещё один энергетический удар. Прорядил остатки дронов, рассеяв их, и начал добивать точечно, размахивая клинком. Со стороны получился прямо идеальный бой с тенью. Камера осы из упавшей банки так и продолжала свою трансляцию. «Какие же вы всё-таки неправильные пчёлы!» — прохрипел я, глядя, как медленно и размашисто падает последнее отрубленное крылышко. «Алекс! Алекс!» — послышался голос Самсона рядом с моим креслом. «Ты чего буянишь? Весь блок перебудил! Что там у тебя?» «Я, кажется, нашел шпионов, которые выследят Альбиноса. Надо только подшаманить чутка».